а матросы готовят паруса для шлюпок, обивают вёсла кожей и обматывают уключенной плетёнкой, чтобы бесшумно подкрадываться к котикам, вообще наводят глянец по выражению лича. Рука у личи, кстати сказать, заживает, но шрам, как видно, останется на всю жизнь.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 Джонсон, говорит, все слишком уж напрямик, и раза два у него уже были столкновения с волком Ларсеном из-за того, что тот неправильно произносит его фамилию. А Иогансена он как-то вечером изрядно поколотил, и с тех пор помощник не коверкает больше его фамилии. Но смешно думать, чтобы Джонсон мог поколотить волка Ларсена.